Первые слова Христа – главное направление его учения. Чтобы приблизить человека к Богу, Христос нашел гениальное средство. Для этого нужно было приблизить Бога к человеку. Надо было показать людям, что божественная реальность неотвратимо приближается к их миру. А для встречи с ней люди должны будут очистить свои души и искоренить свои греховные наклонности. Грех – как отступление от заповедей Божиих, как неврожденная, а приобретенная болезнь, преодолевается отнюдь посредством его обличения перед священником, сердечных слез и переливания донорской крови. Здесь нужно другое средство. Здесь нужно найти такой стимул, устремление к которому будет сильнее, чем тяга к греху. Обычно таким стимулом для верующих людей является рай. Место в духовных сферах, где душа после смерти физического тела пребывает в вечном блаженстве. Место, где исполняются все желания, где нет горя и страданий, а есть только бесконечное счастье. Учение о рае, как и учение о его противоположности, аде, являются главными учениями любой религии. В противном случае религия становится неким мистическим средством для обретения земного благополучия. Начнем же наше исследование сути учения Христа с такого вопроса. А что думал Спаситель о вечном рае, куда, по мнению христианских богословов, он пришел вернуть людей ценой своей искупительной жертвы? Откроем следующие за сцены искушения Христа в пустыне главы Евангелия от Матфея. Прочитаем первые слова Спасителя, обращенные к людям в самом начале Его служения. Эти слова звучат так. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Что же такое, по мнению Иисуса, Царство Небесное? Может быть, это тот самый рай, из которого были изгнаны Адам и Ева? или же Спаситель указывал на близость времени Божьего Суда над человечеством. Справедливости ради, надо заметить, что слова о приближении Царства Небесного сначала произнес Иоанн Креститель. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Так что молодой Иисус начал свое служение с подражания более старшему и известному Учителю, у которого Он даже принял крещение. Но дело не в самих словах, а в той сути, которую они в себе заключали. Эти слова, с которых Христос начинает свою проповедь, являются отправной точкой для понимания всей его миссии на земле. Спаситель говорит о приближении Царства Небесного или Царства Божьего, а также о необходимости покаяния. Каким образом современный человек может воспринять эти слова? Очевидно примерно так. Приближается нечто страшное – конец света, апокалипсис и тому подобное. Поэтому надо скорее бежать в церковь, каяться, замаливать свои грехи, и авось все обойдется. Но что на самом деле имел в виду Иисус? Почему в молитве «Отче наш» мы молимся Богу, да приидет Царствие Твое? Неужели мы молимся о приходе конца света?» В своих последующих проповедях Христос сравнивает Царство Небесное с драгоценной жемчужиной, которую находит купец и продает ради нее все. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45-46. Значит, Царство Небесное на самом деле не такое уж страшное, а наоборот, самое дорогое, что может быть в человеческой жизни, если ради этого Небесного Царства можно продать все. Но что же это за такое царство? Слово «царство» означает территорию, на которой, безусловно, исполняются приказы царя. Это не парламентская республика, где граждане избирают свое правительство. Это абсолютная монархия, где торжествует воля одного властителя – царя. Царство небесное или царство Божие – есть территория, где абсолютно и безусловно исполняется воля Бога. Христос говорит о скором приближении того времени, когда божественные законы станут обязательными для всех и для каждого и будут соблюдаться всеми людьми в полном объеме. Очевидно, в Древнем Израиле с реальным выполнением божественных заповедей были проблемы. Что же несет людям приближение Царства Божьего? Чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на фундаментальные вопросы любой теологии. Кто такой Бог? кто такой человек, какие между ними существуют взаимоотношения. Согласно любому религиозному учению, Бог есть Творец, а человек есть Его Творение. Традиционно религиозная мысль сравнивает Бога с Господином, а человека с Его рабом. В данном контексте приближение Царства Божьего не несет человеку ничего хорошего. Господин возвращается в свои владения после некоторого отсутствия Араб должен подготовиться к его приходу надлежащим образом. Но в христианстве Бог не только господин, Бог это отец, а люди его дети. Приближение царства Божьего, царства Отца небесного, несомненно несет людям благо. Но чтобы приход этого царства был спасительным и благотворным, к нему надо заблаговременно подготовиться, то есть покаяться. Что значит покаяться? Слово «покайтесь» в переводе с греческого означает «изменитесь». Но для чего человек должен меняться и в каком направлении? И зачем вообще нужно меняться? Разве недостаточно сходить в церковь, исповедаться, причаститься святых христовых таинств и ждать, когда Господь Сам милостиво очистит твою душу от всех грехов? Если человек желает получить вид на жительство или гражданство какого-либо заграничного государства, Ему необходимо отвечать неким требованиям этого государства. И прежде всего человек должен выполнять законы, действующие на его территории. Невозможно стать гражданином желаемого государства, являясь хроническим нарушителем его законов. Иисус в своих притчах, рассказанных народу, приводит много примеров, объясняющих, что такое Царство Небесное. На них мы остановимся немного позднее. Для начала мы должны уяснить, что для Спасителя рай не был местом отсутствия страданий и бесконечного счастья. Для Христа рай означал Царство Небесного Отца, где все подданные, безусловно, выполняют Его святую волю. Несмотря на кажущуюся внешнюю строгость данного определения, эта строгость носит сугубо воспитательный характер – и распространяется только на тех, кто не желает выполнять волю своего Отца Небесного. Всевышний Отец ни в коем случае не желает зла своим детям, поэтому приход Его Царства несет всем людям благо. Проблема в том, что сами люди могут быть не готовы к получению этого блага. Так жадный человек не готов к получению денег. Если он их получит, то станет еще корыстнее, и этим погубит свою душу. Гордый человек не готов к получению высокой должности. Если он ее получит, то возгордится еще сильнее, и этим тоже погубит свою душу. Тщеславный человек не готов к раскрытию талантов. Если они раскроются, то он станет еще заносчивее и высокомернее, и этим также погубит свою душу. Развратник не готов к большой человеческой любви. Если он ее встретит, то запачкает своей похотью и этим погубит и свою душу, и душу любимого человека. Христос понимал, что обладание материальными, духовными и чувственными благами убьет неподготовленного человека. Поэтому первыми словами его проповеди были «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но как нужно покаяться и что нужно сделать для собственного изменения – чтобы пришедшее Царство Небесное не стало нашей погибелью и концом света. Каким образом жадный человек может стать бескорыстным, гордый смиренным, тщеславный скромным, а развратник – целомудренным? Как человеку, погрязшему в грехах, превратиться в праведника, чтобы в итоге стать подданным Царства Божьего?